На следующий день, в свободе, замотанному служебными делами, неохотно думать о том, что было сказано в полусне. Он забывает об этом. Ему стыдно. Во всяком случае, письма он не требует. Но Лили не верит, что он все забыл. Ее безоблачная и не совсем коварная уверенность, что он ни о чем не догадывается, исчезла, к сожалению. она чувствует себя вынужденной, хотя свобода ничего не требует и слишком облегчает себе жизнь. Начать разговор. Я представляю себе. Это его оплошность, что передача упомянутого письма состоится именно в ресторане, в момент, стало быть, когда они находятся под оскорбом официантов с обеих сторон. Когда они с обеих сторон наведут других посетителей, у которых даже если эти другие сейчас смеются или ковыряют вилкой, Амара есть уши. Его оплошность и болели в сущности не хотел ни никуда идти. Или, может быть, это его счастье, что ее письмо ему довелось прочитать не в Лондоне, а здесь, в этом ресторане, где свободу знают. Рыба, как всегда, превосходно. Жаль, что у Лили нет аппетита. Официант очень участвлив. Лили курит. Свобода ведь не может просто выронить из рук прибор, и поэтому проходит некоторое время, прежде чем он начинает, заглядывая через тарелку, читать письмо. Да, серьезно, но явно без особой напряженности, спокойно. Он не забывает о салате, он уже знает первую страницу письма. Примерно то же самое, что и в другом письме, которое она действительно отправила. Товарищеские чувства, пожелание удачной поездки, заботы о его желудке, новости. Сердечное и сущностное письмо. Почему она его не отправила? Лили курит, а свобода не может. отставить свою рыбу, иначе официанта будут стоять у них над душой в то время, как он читает. Я очень люблю тебя, как всегда. Я хочу только, чтобы ты относился ко мне как всегда, даже если во мне есть и другое чувство. Какой официанту до этого дела? Свобода еще раз заказывает вино, чтобы усовать его прочь на несколько строчек. чтобы понять, почему, собственно, хотя письмо настойчиво, это подчеркивает, нет причины для беспокойства. Уже несут вино. Официант наливает. Другой приходит, чтобы убрать и тарелку свободы. Так что письмо уже нельзя читать, заглядывая через тарелку. Тем не менее, свобода держит его в том же положении, прервав чтение, чтобы сперва закурить сигарету, а потом уже дочитать до конца. Кажется, он ждет слишком многого. Нет причины для беспокойства. Уж я бы сказала тебе, если б между нами что-нибудь изменилось. На этом письмо обрывается, и официант сметает со стола крошки. Милое в сущности письмо. Что на десерт? Есть вишни, но кто теперь владелец этого письма? Оно еще лежит возле пепельницы. Должен ли свобода спрятать его у себя или вернуть Лили? Увишен то преимущество, что ими нужно заниматься, когда их ешь, вишни и сигареты в придачу. Как тут еще и говорить? Свобода кажется действительно следует сказанному в письме. Нет причины для беспокойства. Лилия сожалеет сейчас о том, что вообще показало это письмо. Свобода расплачивается. Свобода покупает газету, которую на улице даже листает, словно ему не терпится узнать новости. Кофе в паре. Свобода переходит к очередным делам. Лили стало легче. Она явно не думала, что свобода будет вести себя в точности так, как она надеялась. Вот он стоит и подтягивает кофе, спокойный и все же не молчаливый, не замкнувшийся, задумчивый, но не враждебный, не отчужденный от окружающего, не бесстрастный, но сознающий свое превосходство и внимательный к Лили. Который смотрит на него во все глаза. Меня как не бывало. Может быть, сейчас они пойдут в кино? Я напрасно жду ее звонка. Потом домой я представляю себе. Свобода, высоченный чех, Но с мягким голосом, не вкрадчивым, а мягким. и всегда чуточку более уверенный в себе, когда отстегнет верхнюю пуговицу воротника и немного расслабит галстук. Человек, который никогда тебя не поймет, если скажешь ему, что его доброта, она у него не рассудочная, природная, деспотична. Короче говоря, свободы. Не знаю, почему я, пока мне не докажут обратного, воображаю мужчину с водянисто серыми глазами. и кустистыми белесыми бровями. И так свобода, сходив на кухню и принеся лед, чтобы приготовить виски для своей Лили, говорит почти шутливо, не саркастически, а как с ребенком, который разбил оконное стекло и боезливо молчит, словно этот урон нельзя возместить. И так говорит он: в чем дело? А ведь в письме все сказано. Содовая кончилась, говорит он. А ведь в письме все сказано, так считает Лили, которая, чтобы уклониться от его вопроса, в упор поднимается, устанавливает после рассеянных поисков, что содовая действительно кончилась, и даже записывает, что нужно заказать содовой. Свобода стоит в руке у него стакан. И несколько мгновений кажется, что его занимает почта, но он не вскрывает ее, а только смотрит, кто отправитель. Он держит сейчас в письме в руке, словно собираясь уйти в свою комнату, и пьет. Ну, так рассказывай, говорит он. Чего он хочет? Что с ним? Ты написала мне, говорит он. Что в тебе есть другое чувства? Пауза. Я очень люблю одного человека, говорит она. Пауза. Лицо у нее не самозадвенновосторженное, только чужое. Голос при этом спокойно трезвый. Очень люблю. Ее лицо это удостоверяет. Очень люблю. Эти простые слова соответствуют истине, поэтому прибавить нечего. Почему он кладет свою почту на стол? Проходят несколько мгновений, и свобода, набивая трубку по отзвуку, так сказать, который в нем не утих, постепенно понимает, что безобидность ее слов это не коварно щедрящее при уменьшении серьезности, а подобающее обозначение факта. серьезность которого не допускает никакой патетики. Свободу все еще набивает трубку, бросает на нее взгляд, вблеснувший на миг надежде, что он просто чего-то в торопях не допонял. Только отчужденность ее лица опровергает скоротечную его надежду. «Очень люблю». На том и останется. «Очень люблю». Отзвук не замирает, когда свобода, наконец, зажигает трубку, а потом курит. Его голос тоже остается спокойно трезвым, когда он спрашивает «Кто это?» Пауза. «Не хочешь сказать?» «Конечно», — говорит она с ноткой упрямства, но выжидая. «Разве он этого не знает?» Она оттягивает прямой ответ «Конечно». Словно я предпочитаю, чтобы он сам угадал. Тогда и осталось бы только кивнуть с головой. Почему он не помогает? Свобода ждет, строит догадки, которые кажутся ему сумасшедшими, и поначалу рад, когда она наконец говорит, «Ты его не знаешь». Он пьет. Ей ничего не скажешь, трудновато. Он ищет спички. поскольку его трубка не раскуривается. Затем ёршик для трубки. Свободе надо сейчас чем-то занять в свои руки, чтобы вернуться к невозмутимому, шутливо ободряющему тону, чтобы суметь непринужденно спросить, как его фамилия. Пауза. Эндерлин. благодарная за то, что он не повторяет эту фамилию, а молчит, и с таким выражением лица, словно сказать больше нечего, она поднимается, а свобода все еще чистит трубку. После того, как фамилия названа, нет надобности говорить, где и когда встретила меня Лилия. Свобода вспоминает о нашем несостоявшемся свидании в баре. несостоявшимся из-за него. Свобода может быть сожалеет сейчас, что никогда не видел в лицо человека, которого Лилия очень любит. Я ждал свободу. Когда, кстати, это было? Он считает, когда он был в Лондоне. Значит, число важно, так кажется ему. В начале марта? У него в то время, как он глядит на ковер, открываются глаза. Ему становится понятна ее жизнерадостность, смарта. Так вот, что делало его таким счастливым последнее время? Лилия не угадывает его чашечских мыслей, и уже час ночи, и во избежание его неуместных вопросов она говорит, хотя ее и не спрашивают. Он поедет в Америку. Он получил приглашение в Гарвард. Он доцент. Что он еще хочет узнать? Он ответственный редактор журналов, как ты знаешь. Свобода молчит. Ну вот, говорит она, что еще ты хочешь узнать? Она говорит так, словно он забросал, засыпал, замучил ее вопросами. Выражение ее лица раздражает его, но некоторое время свобода с рубкой в кулаке слушает, пока Лили не умолкает, никак не ожидая после всего, что она рассказала о моей академической карьере, его непоследовательного вопроса. Вы уже спали вместе, Паоса? Ты молчишь, говорит он. Значит, да. Да. Обы спокойны. Да, говорит она. А что? Да, говорит он, чтобы слушать, как спокоен его голос. Но ему, собственно, не в домёк, что можно тут сказать о тем голосом. И свобода садясь умолкает. Боль ощущается ещё почти как физическое наслаждение. Когда Лили, которую ищут его глаза, потупляет взгляд, она делает это, разумеется, не стыдливо, а как бы в обиде, в обиде на свободу, который силой добился от нее этого унижения, и что она его свободу, как сказано в письме, очень любит, в этот момент неправда. Свобода еще не делает ей одолжение и не оскорбляет ее. Он еще сидит, руки в карманах брюк, замкнувшись, но не изменившись в лице. Он еще не срывается, чтобы заявить о каком-то своем праве, пусть всего на всего прави на откровенность. У него есть еще сила признать правоту жизни. Долго ли будет у него эта сила? Но что-то свобода все-таки должен сказать, что-нибудь, например. Сколько ему лет? Лили устала. Не спрашивай меня сейчас, говорит она. Это все своб, что я могу тебе сказать. Что ты его очень любишь. К сожалению, время не останавливается. К сожалению, занавес не опускается. Когда свобода теперь, упершись локтями в колени, зажав в руках стакан тепловатого виски, молча сохраняет достоинство проигравшего, хотя бы лишь потому, что ему пока ничего не приходит в голову. Даже вопрос, как быть дальше, еще преждевременен. Он знает только, что этот вопрос встанет. Знает. Вообще, о да, но он ничего не чувствует, только ощущает вкус выдохшегося, разбавленного, растаявшим льдом виски, который он, словно собираясь прополоскать им горло, задерживает во рту. «Своп», — говорит она, — «я с ног валюсь от усталости». Если бы он, своп, так не сидел... Лили могла бы сейчас быть по-товарищески востковой. Это он виноват, что она остается ледяной. Она опорожняет пепельницы. Он видит, что-то случилось, что-то такое, что все перевернуло вверх дном. Она не только опорожняет пепельницы, но и вообще убирает квартиру. Лили в роли домашней хозяйки. Она берет его куртку. и вешает на плечики. Это пугает его. Этого Лилия никогда не делала. Это показывает степень ее смятения. Она кажется уже забыла, что принято в их браке и что нет. Неужели она ушла уже так далеко? Он наблюдает за ее действиями, упершись локтями в колени. Я сказала тебе, говорит она. что сегодня звонили из гаража по поводу страховки. Да, ты сказала по поводу счета, говорит она. Счет надо послать в страховую контору. Свобода молчит. Не забыть бы нам, говорит она. Что? Лилия вспоминает сейчас обо всем, даже о дне рождения его отца. О посетителях, которые должны явиться, о посылке, которая все еще лежит в таможне, Лили получит ее завтра. Завтра ей Лили все равно нужно в город, полным полносрочных дел. Лили вспоминает о них, и если бы сейчас не было за полночь, она бы тут же позвонила насчет холодильника. Но завтра Лили все равно нужно в город. Фисташки тоже кончились. В пятницу придут Хинрих Зены. В воскресенье Малеровский концерт. Лилия заедет за билетами. Она вспоминает сейчас действительно обо всем. Не только о таинственной посылке, все еще лежащей в таможне. И о дне рождения его отца. Даже о налоге на собак. Жизнь продолжается. А свобода... Молчит. Свобода у окна. Свобода размышляет. Когда он мог бы это заметить? Зачем? Конечно, он мог бы это заметить в любой день. Просто забавно, сколь многое ты замечал, начиная с того, что Лилия, когда он вернулся из Лондона, была явно красивее, моложе. Затем этот непомерный подарок к дню ее рождения, еще раньше прекращение ее головных болей, ее подъем, ее сияющий задор, особенно в компании, ее оживленность, ее цвет лица, все это свобода замечала как чудо. Ее письмо в Лондон, то другое, которое она действительно отправила, короткое, но полное любви. и ведь не слово о Бопере, ее беглые упоминания о том человеке, который не встретился с уехавшим свободой, без комментариев, затем исчезнувшее у нее любопытство к письмам, ее небрежность в отношении собственной семьи, явный интерес к новому журналу и ни звука о том, что она думает об этом журнале. Ее потребность упоминать, кого она вообще встречала, ее новая прическа, ее колебания при любых общих планах, ее безразличие к тому, с кем в свою очередь встречался свобода, зато ее сестринская радость по поводу его деловых успехов. Однажды он застал ее за изучением расписания международных авиалиний. еее нервная пунктуальность в определенные дни. Все это вспоминается теперь в свободе, вдобавок какие-то шуточки, фривольные замечания о мужчинах и женщинах, вдобавок ее восхищение одним смелым фильмом, особенно сценой, где жена в момент, когда ее целует муж, гладит ногой другого. Вообще ее юмор, связанный с некой скрытой тревогой за свободу. когда тот молча о чем-то думал. Вдобавок ее сочувствие в зоопарке к животным, живущим в неволе, ее замечания о лебедях, которые всегда так чинно плавают вместе, и так далее. Не ее вина, что свобода ничего не понял. Она не таила своей жизни радостности. Это его вина, что он связывал ее хорошее настроение со своей персоной. или считал чудом и, кстати, это была счастливая пора для него, да, как раз после Лондона. Слушай, говорит она, я иду спать. Почему он качает головой? Эндерлин. Он все еще не произносит этого имени. Смешно, что какое-то имя вдруг выскакивает из ряда всех прочих имен. и вонзается в тебя, а ведь и у меня тоже могло быть другое имя. Не понимаю, говорит она, почему ты смеешься, чтоб не делать из этого трагедии. Свобода, так я полагаю, принадлежит к тем мужчинам, которых женщины, когда им требуют целоскательные имена, преимущественно называют медведем. других воскательных имен, взятых из животного царства, свободу в сущности не получал. Женщины самого разного толка называли его своим медведем, независимо друг от друга. В этом, наверное, что-то есть. Подразумевается, вероятно, милое нахальство, но также и сила, и медлительность, и груznость, и ласковая игривость. и коварная и потешность этого зверя с маленькими глазками, который может вдруг стать очень жестоким и злобным. На него нельзя положиться. Вот он трогательный попрошайка, неуклюже выклянчивающий кусок сахара, косматое лицетворение безобидности. Он вызывает жалость и восхищение, и вдруг без какой-либо видимой причины для такой перемены – это лютый зверь. Для него нет преград, никаким сахаром его уже не утихомиришь. Он не понимает игры, и ему ничто не помешает разорвать на куски свою жертву. Лилия боится его. На следующее утро, отрезвев после своего безумия, которое за одну ночь, пока не запели птицы и не засветило солнце, все разнесло на куски лавины слов. отрезвев и к стаду своему сам толком не зная, что он наговорил, на следующий день он попросит прощения, убрав когти. О да, он превратится в трогательного попрошайку. Но Лили знает, он опять разойдется, и его извинением грош цена. Хоть умри, острыми своими словами он все растерзает снова и снова. Еще до этого не дошло дело. Да, говорит он. Иди спать. Еще он довольно трезв. Да, говорит он. Спокойной ночи. И прихлебывает виски. Теперь я понимаю, говорит он. Теперь я понимаю, почему ты тогда позвонила мне в Лондон. При чем тут это? Он хорош с собой? Улыбается он. Этот Эндерлин. На такой вопрос Лили, конечно, не может ответить. Этот Эндерлин. В таком тоне нельзя говорить обо мне. И свобода тоже чувствует это. Он пьет. Почему? Ну почему сейчас не опускается занавес? Известно же, что будет дальше. Он пьет.